Глава 39 Вита К еде, которую любезно доставили в номер, я не притронулась. Аппетита не было совершенно, да и честно, опасалась я того, что Ирочка от ревности щедро приправит пищу ядом. Глупости, конечно, но мало ли. Приняла душ, посмотрела телевизор, покопалась в интернете, поболтала с дедушкой по телефону и сделала еще много чего, но время на часах будто застыло. Я злилась на Джейса но в глубине души очень сильно ждала его возвращения. Он сказал, что поехал выручать Катю, но с каждой минутой я все больше думала о том, что оборотень просто обманул меня. И сейчас развлекается где-нибудь, рассказывая своим друзьям и любовницам, какая у него наивная и тупая истинная. В какой-то книге я однажды прочла, что если женщина не знает правды, то способна в своей голове такое напридумывать, что сценарист блокбастеров позавидует. Вот и в моей голове мелькали захватывающие сюжеты. Правда, в основном эротического характера, от чего я готова была на стенки бросаться. Я люто ненавидела всех, кто крал у меня Джейса, кто забирал себе предназначенные для меня взгляды и поцелуи. И плакала. От боли, от безысходности и собственного бессилия. Что я могла сделать? Как сделать так, чтобы все женщины мира стали в глазах Джейса блеклым пятном? А я одна вызывала у него интереса и желания. Я плакала от того, что не могла уйти, но и не в силах была смириться. Джейс предлагал много, но в то же время не собирался давать ничего из того, что на самом деле было бы важным для меня. Когда мужчина все же соизволил почтить меня своим вниманием, за окнами уже стемнело. Я не спала, но как только услышала его шаги, сразу закрыла глаза и сделала вид, что мне плевать, где и с кем он был все это время. Родной сердцу запах мгновенно окутал тело, вызывая новую порцию щемящей боли в груди. Даже кошка внутри обиженно фыркнула и притаилась, не желая общаться с бессовестным обманщиком, который, конечно же, первым делом направился в душ. Это стало последней каплей моего терпения. Подскочила на ноги и пулей влетела в ванную комнату, чтобы высказать мужчине все, что я о нем думаю. Но слова застряли в горле комом когда вместо заласканного шлюхами оборотня увидела израненного мужчину, который едва стоял на ногах. «Как я могла этого не почувствовать? Ведь крови очень много, причем не только Джейса, но и другого сверха». Кошка встрепенулась и брезгливо зафыркала, сообщая о том, что запах медведя ей совсем не по душе. Нашла тоже время озвучивать свои предпочтения. «Джейс!» Выдохнула, а потом опомнилась и кинулась любимому на помощь, «Что случилось? Как помочь? Вызвать скорую? Охрану?» Вся обиды ушли на второй план, и хотелось скорее приласкать, утешить, забрать всю боль от ран себе. «Тише, сладкое, притормози», — усмехнулся мужчина и не позволил мне к себе прикоснуться. «Не хочу, чтобы ты испачкалась. Не переживай, со мной все в порядке, просто немного не в форме». «Не в форме? Да на тебе живого места нет!» Кто это сделал? Это из-за Кати? А она хоть жива? Вопросы сыпались из меня пулеметной очередью, и я не могла это пока остановить. Ты явно преувеличиваешь возможности этого упертого медведя, но теперь за свою подругу можешь не переживать. Я бы с радостью отвез тебя к ней, но пока боюсь это небезопасно. Ответил Джейс и стянул с себя футболку, а точнее то, что от нее осталось. Что это значит? Почему небезопасно? Не унималась я и все же помогла мужчине избавиться от обуви и джинсов. «Вита, давай я сначала приведу себя в порядок, а потом уже отвечу на миллион твоих вопросов, хорошо?» Не хотелось оставлять Джейса одного в таком состоянии, но поняла, что в моем присутствии у него не получится расслабиться. Он не хотел казаться слабым и старался скрыть боль от ран, что, конечно, вызывало уважение. Поэтому я, поджав губы, покорно вышла вон. И принялась ждать, мотаясь по комнате из угла в угол.